Глава 11 Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ксения проснулась часов десять. Надо же, опаздывает ночной мотоциклист. Нехорошо, а ведь он обещал. С другой стороны, может, это и к лучшему. Возвращаться ни домой, ни в школу ей совершенно не хочется. Пусть, пожалуй, он еще немного задержится. Ксения поднялась с кресла и с интересом обошла комнату, в которой находилась. Все как у всех. Старая, отслужившая свой век в городской квартире и вышедшая из моды мебель, пожелтевший тюль на окнах, смешная трехрожковая люстра. А здесь что? Надо же! Старый телевизор «Радуга»! Точь-в-точь -точь такой же был раньше и у них. У окна письменный стол с набросанными на нем в беспорядке журналами, потрепанными книгами, газетами, блокнотиками и тетрадками. Ксения принялась с любопытством перебирать книги и тетради. Их набор был тоже стандартным для дачи. Дамские романы, детективы без начала и конца, брошюра с правилами дорожного движения, журналы при усадебное хозяйство, пособие по заготовке овощей и фруктов на зиму, учебник географии за восьмой класс. Ничего заслуживающего внимания. Блокноты содержали какие-то технические записи, расчеты с ошеломляющего вида формулами. Ксения уже безо всякого интереса открыла общую тетрадь с нарисованным на обложке гигантским циркулем и прочитала на первой странице. Тетрадь по геометрии ученика 8 В-класса Германовича Станислава. Прошлогодняя. Сердце ее забилось чаще обыкновенного раза в три. Вот, вот оно доказательство! Почему же мотоциклист не захотел снять шлем? Она же сказала ему, что давно обо всем догадалась. Дурачок. Дело, видимо, все в том же. Его шокирует ее внешний вид. Как это он вчера сказал при виде ее зеленой шевелюры? В школу так нельзя. Трусит. Ксению опять неприятно кольнуло осознание того, что Стас не может пойти против общественного мнения. Но не носит в их сарбооне, фиолетовые волосы и зеленые ногти. И он наверняка не снимет шлем, пока она не изменит свой имидж. Что ж, пожалуй, она готова. Только ради него. В благодарность за прогулки на мотоцикле, за сочувствие, за приют на даче и, может быть, за... Ксения даже в мыслях пропустила слово «любовь», будто бы никогда и не думала о ней вовсе. Где тут их колонка? Она прямо сейчас помоет голову. Сразу вся зеленка, конечно, не смоется, но будет уже гораздо лучше. Может быть, Стас, когда вернется, не станет так болезненно дергаться, глядя на цвет ее волос. Колонка висела на стене небольшой кухоньки. Это был самый новый предмет на даче. Белый блестящий корпус, современный дизайн, светящиеся кнопочки, блестящие краники. Стоящий рядом с колонкой пожелтевший холодильник казался прямо-таки отжившим мамонтом. Ксения решительно подошла к чуду техники и поняла, что порадовать Стаса вряд ли удастся. Она ни за что не сможет сообразить, как ею пользоваться. Сломает еще или устроит пожар. А из дачи, между прочим, не выскочить. Она заперта на замки, засовы и прикрыта щитами на окнах. Чем гореть заживо, лучше все-таки поносить еще немного зеленочные волосы. Ксения бродила по кухне. В массивном старообразном буфете – Оказались в наличии чайные пакетики, сушки, варенье в литровых банках. В электрическом чайнике даже плескалась вода. Ксения на всякий случай понюхала ее. Затхлостью не пахло. Она с удовольствием погрызла сушки, макая их сначала в чай, а потом в сливовое варенье. Еще раз обошла дачу, взяла в руки дамский роман поновее и углубилась в перипетии чужой и до приторности счастливой любви. Она дочитала Томик почти до половины, когда, наконец, послышался лязг отодвигаемых засовов. Ксения замерла на месте от страха. Знакомого урчания мотоцикла она ведь не слышала. Значит, там снаружи не Стас. Тогда кто? Неужели его родители? Только этого еще не хватало. Как она объяснит им свое присутствие здесь? А вдруг там это вообще дачные воры? Ведь когда кончается дачный сезон, начинается сезон охотников за чужим добром. Ксения соскочила с кресла и вжалась в узкую щель между плотяным шкафом и старым слоноподобным сервантом. Каково же было ее удивление, когда вместо Германовича или на худой конец дачных грабителей в комнату вошла Ирка глазированный сырок. — Золотарева, ты где? — крикнула Сыромятникова с боевым задором, оглядывая комнату. Растерянная Ксения не без труда вылезла из своей щели. «Ну ты даешь!» – отшатнулась от нее Ира. «Совсем с ума сошла! И где только умудрилась зеленую краску для волос достать!» «А что? Неужели тоже хочется покраситься?» Тут же отреагировала Ксения, хотя интересовало ее совсем другое. «Нет, конечно! У меня пока еще с мозгами все в порядке!» «Чего и в дальнейшем тебе желаю!» Начала с полоборота заводиться Ксения, но потом отдернула себя и перешла к делу. «Как ты здесь оказалась?» «А ты не догадываешься?» «Нет», – Ксения покачала головой. «Да ни за что не поверю!» Саркастически улыбнулась Сыромятникова и, закинув ногу на ногу, уселась в кресло, в котором только что сидела и упивалась сладкой литературной любовью Ксения. «Но я в самом деле ничего не понимаю», – уже с тревогой проговорила Золотарева. «Все ты понимаешь!» «Он прислал!» Ирка так выделила голосом слово «он», будто бы написала его большими буквами. «А где он сам?» – осторожно спросила Ксения. «Родича арестовали». «Как? За что?» «За Мотик. У него же нет прав. Родители разрешили ему только по дачному поселку ездить, а он по городу гонял. Вчера мамаша его застукала, а папаша дома посадил на три дня». Ксения невольно охнула. «Нечего теперь охать. Раньше надо было думать». «Когда это раньше?» ну, не знаю. тогда, когда завлекала его в свои сети?» «Я не завлекала. Он сам предложил меня однажды прокатить. Я не напрашивалась, честное слово». «А чего не отказалась, если сети, говоришь, не расставляла?» резона спросила Ира. «Не знаю. Я никогда раньше на мотоцикле не ездила. Хотелось попробовать». «Ну и как?» «Супер!» «Завидую», – мрачно подытожила эту часть разговора Ирка Сырок. «Может, и тебя когда-нибудь прокатит», – предложила Ксения. «Но лучше скажи, зачем он тебя прислал?» «Как зачем? Будто не понимаешь. Выручать тебя, конечно. Ему же из квартиры не выбраться. А у нас дачи рядом. Их ключи у нас на всякий случай хранятся, а наши у них». «И как же ты? Я не слышала мотоцикла». «А я на вертолете прилетела», – усмехнулась Ира. «Ты тут, я смотрю, совсем о от одиночества. Какой мотоцикл?» На электричке я приехала. С тебя, между прочим, 60 рублей. За что? Думаешь, я стану на какую-то Золотареву свои деньги изводить? Проезд только в одну сторону 20 рублей стоит, а нам еще вдвоем назад ехать. Ир, у меня с собой вообще денег нет. Ксения виновато посмотрела на Сыромятникову. Зато у меня есть. Поэтому и говорю, с тебя 60 рублей. Завтра отдашь. И не днем позже. Ксения с готовностью кивнула. «Правда, я никак не могу понять ваших дел. Вчера приехала, сегодня срочно надо обратно. Зачем ехала-то? Ночевать негде!» Ирка буравила Ксению своими пронзительными карими глазами. «Какая тебе разница?» – отмахнулась от нее Золотарева. «Все равно уж приехала за мной. Знаешь, я это оценила. Не каждая бы так поступила. Спасибо». Сыромятникова зло рассмеялась. «На что мне твое спасибо?» Неужели ты думаешь, что я за твои чумовые фиоли... То есть зеленые кудри школу прогуляла? Нет, конечно. Ты, наверное, из-за Германовича. Он очень просил. Причем тут Германович? Плевать мне на вашего Германовича. Тогда я совсем ничего не понимаю. Окончательно растерялась Ксения. Это я ничего не понимаю. Не менее Ксении удивилась Ирка. Здесь что, еще и Германович был? Германович-то был, конечно. Во, дают. Так чьи же я дела устраиваю? «Твои со Стасиком, что ли? И зачем мне это надо?» «Хотя...» Ирка вдруг так счастливо улыбнулась, что больше чем когда-либо стала похожа на свеженький кисломолочный глазированный продукт. «Все гораздо лучше, чем я думала. Отлично, едем. Только вот мне с тобой такой зеленый, прости, даже рядом идти стыдно». «Я могу идти отдельно», – медленно произнесла Ксения, «потому что в ее мозгу шла напряженная работа совсем в другом направлении». «Скажи, Ира...» А у Германовича есть мотоцикл? Насколько я знаю, нет. А ездить он умеет? Вот это мне неизвестно. Возможно, как-нибудь плохенько сможет. У наших парней в прошлом году автодело было. Обожишник где-то достал старый грузовик. Всех мальчишек ездить учил. Пока какие-то сволочи эту машину не разобрали до основания. Меньше года у школы под навесом простояла. Ксения подумала еще, потом резко развернулась к Кырке-Сырку и дрожащим голосом задала самый важный для нее сейчас вопрос. «Это дача Германовичей?» «Еще чего?» «Твой кретин Стасик привез тебя на дачу Григорьевых?» «Не может быть!» – побелела лицом Ксения, и в сочетании с зелеными волосами стала похожей на только что вытащенную из воды задыхающуюся русалку. «Э, Золотарева!» – испугала Сырка. «Ты чего?» «Здесь врачей нет. Воды дать?» «Не надо!» — Ксения собралась силами и задала цирку еще один очень важный вопрос. «Кто попросил тебя сюда за мной съездить?» «Ну, ты даешь. Что за вопросы?» «Серега, конечно. Его же дача. У Германовича ключа от нее нет». «Так ты говоришь, его родители посадили под домашний арест за мотоцикл?» «Ну да». «А тогда это что?» И Ксения протянула Ирке тетрадь по геометрии ученика восьмого класса В. Германовича Станислава. Ирка покрутила в руках тетрадь и пожала плечами. «Тетрадь как тетрадь. Прошлогодняя. Сама не видишь, что ли?» «Вижу. Но почему тетрадь Германовича на даче у Григорьевых?» «Понятия не имею. Может, они вместе к экзамену готовились? У нас в прошлом году один экзамен был переводной и как раз по геометрии. А может, Серега что-нибудь списывал с тетрадки Стаса. Кто их знает?» «И вообще, при тут тетрадь?» «Ира, а есть у Григорьева мотоциклетный шлем, такой шикарный, фирменный, с тонированным стеклом?» С новым вопросом наступала на Сыромятникову Ксения. «Есть. Ему старший брат летом подарил, на день рождения. А куртка черная, в заклепках. Кожаная?» «Да, есть и куртка. Ты не представляешь, как тетя Тамара ругалась, что серёжа хорошую вещь испортил. Даже на нашем участке были слышны ее вопли». А куртка, я тебе скажу, дрянь-дрянью. Твой Германович ни за что бы такой не надел. Не может быть, прошептала Ксения. Точно говорю, он же у нас такой модник, а у родителей деньги кур не клюют, одевают его, как звезду шоу-бизнеса. Да я не про то, какая же я дура. Кто другой, может быть, и спорил бы, а я так не буду? Тут же согласилась с ней Сарамятникова. У тебя, Ирка, тоже ума немного, устала, заметила ей Ксения. Зря веселишься. Говорят, ты в Григорьева влюблена. «А я и не скрываю. Серёжка получше вашего придурка Германовича будет». «Так вот, Сыромятникова, я здесь не с Германовичем была, а с Григорьевым». «Чего ж ты мне про Стасика плела?» – стрепенула Сирка. «Я не знала», – простонала Ксения. «Вернее, не хотела знать. Ты прости, слушай, он тебе очень нравится». «Да я ради него на что хочешь пойду. Видишь, даже за тобой на дачу приехала, школу закосила. А он всё-таки, значит, с тобой». Сыромятникова пожевала эту мысль губами, проглотила и спросила, «Тогда при чем тут Германович? Ничего не пойму, ты меня совершенно запутала!» Ксения с жалостью посмотрела на сбитую с толку Ирку и вкратце рассказала ей историю своего знакомства с ночным мотоциклистом. «И ты хочешь сказать, что все время думала, что тебя катает Германович?» возмутилась Сыромятникова. «Нет, сначала он говорил, что учится в другом, девятом, в параллельном». А однажды его исчезновение совпало с болезнью Стаса. И я подумала, вернее, мне очень хотелось думать, что ночной мотоциклист Германович. Мотоциклист мне говорил потом, что у него мотоцикл сломался, а я не поверила. Но и зря. У него не мотоцикл, а развалюха. Без конца ломается. Старикашка он. Времен молодости дяди Толи. Ну, отца Сережиного. Тетя Тамара все время за Сережку дрожит. Вдруг мотоцикл прямо под сыночком развалится. Они все так ссорятся из-за этой колымаги. Ужас. Прямо яблоко раздора, а не ишь. «Какая же я дура!» – опять повторила Ксения. «Возможно, у тебя еще и со слухом не все в порядке. Вы же не молчали, общались же как-то. Не поверю, что шлем до такой степени искажает голос, что не узнать. Неужели в том-то и дело?» – перебила ее Ксения. Мотоциклист грассировал, как Стас. «Чего-чего делал?» – не поняла сырок. «Ну, картавил немного. Звук «р», -р» у него такой раскатистый». А, так бы и говорила. Сережка тоже не чисто выговаривает. Мы, между прочим, в первый класс втроем из одной группы логопедического детского сада пришли. Я, Стасик и Сережа. Я в детстве свистящие шипящие путала и неправильно их выговаривала. Как ты думаешь, что у меня означало «школьные шашуки»?» Ксения, улыбнувшись, сказала первое, что пришло в голову. «Школьные шашлыки? Никакие не шашлыки, а скользкие сосульки. У меня все прошло, а у Сережки Германовича нет». Наверное, звук «р» труднее восстанавливается. Они, конечно, могут произнести правильно, если захотят. Это мы в садике и учили. Но Стасику, я думаю, лень напрягаться. Да и к чему? Девчонки и так в обморок падают от одного его взгляда. Вот взять тебя. Не успела к нам прийти, тут же в него втрескалась. Погоди, Ира, разве Григорий в картавит? Я никогда этого на уроках не слышала. Много ты его слушала? И потом он начинает рычать или, как ты говорила-то, грассировать. Вот-вот, он начинает грассировать только тогда, когда очень волнуется. Поняла?» Покрасневшая до слез Ксения еле кивнула. «Выходит, говоря с тобой, он все время волновался. Сечешь, Золотарева?» Сливочное лицо Сыромятниковой тоже начало наливаться краской. «А ты, между прочим, не заслуживаешь, чтобы из-за тебя люди так волновались. Согласна?» Ксения опять кивнула. «Эх!» – Ирка звонко шлепнула ладонью по подлокотнику кресла и криво улыбнулась. «Он не для меня, а я так надеялась, что записка тебе!» «Разве?» «Мне казалось, как только ты услышала про фиолетовый цвет, сразу решила, что записка написана тебе, и вроде бы даже обрадовалась!» «Ты не понимаешь! Я на этот сеанс по вызову духа специально навязалась, чтобы узнать о Сереже!» «Спросить хотела эту…» – Иру передернула, «эту косматую даму про него!» «Видишь ли, я знала, что ему нравится Дианка, и вдруг что-то случилось. Он совершенно перестал смотреть в ее сторону. Я думала, вдруг он меня наконец заметил. А Резцова, между прочим, тоже понимала, что Григорьев к ней охладил и злилась. Я, знаешь, думаю, что и она у старухи узнать о Сергее хотела. А разве ей не Германович? Не-е-е, по Стасику брошка, а Дианка, как подруга, ей только помогает». А с фиолетовым цветом я просто прикололась, как только увидела на бумаге компьютерный шрифт. Я сразу успокоилась, потому что поняла, это подстава. А как же старуха в зеркале? Ты ведь ее тоже видела? Видела. Она мне иногда теперь ночью снится. Просыпаюсь, как говорится, в холодном поту. И что ты по ее поводу думаешь? Честно говоря, ничего. Хотелось бы думать, что девчонки это подстроили, но они, по-моему, и сами здорово испугались. Помнишь? Конечно. Так что, Золотарева, тайну эту еще предстоит разгадать. И, возможно, нам с тобой. Каким образом? Пока не знаю, но мне очень хочется все это выяснить. Хорошо бы еще выяснить, кто лишних отметок в журнале понаставил. Вспомнила о своих неприятностях Ксения. Не хочу за других отдуваться. А разве это не ты? Спросила Сыромятникова таким фальшивым голосом, что Ксения даже выронила на пол любовный роман, который до сих пор держала в руках. «Ирка!» «Значит, это ты постаралась!» «Но зачем?» — крикнула Ксения. «Вовсе не я!» также неубедительно отозвалась Сыромятникова, и ее коричневые глаза-изюминки совсем утонули в сдобных щеках. «Брось! По тебе все видно! Еще раз спрашиваю, зачем ты это сделала?» Ирка молчала. «Слушай!» — затеребила ее Ксения. «Я не собираюсь на тебя стучать, но должна хотя бы знать, за что страдать буду. Врешь, что не стукнешь! Не вру!» Ты же слышала, как я Инессе сказала, что это моих рук дело. Но она же не поверила. Ну и что? Я не собираюсь от своих слов отказываться, и стоять на своем мне не нетрудно. Во-первых, я действительно журнал портила. А во-вторых, никто из взрослых все равно не поверит, что я только себе двоек наставила. Скажи, Ирка, зачем ты все это заварила? Что за грандиозный план ты вынашивала? Признаюсь, я ничего не понимаю. Честно говоря, я хотела тебя как-нибудь подставить. — Зачем? — Чтобы и школы исключили. — Спасибо, конечно, за честность, — растерянно проговорила Ксения. — Но почему? — Все потому же, из-за серёги Несколько дней назад я, наконец, разобралась, почему он перестал смотреть на Резцову, из-за тебя. Только я не понимаю, что он в тебе нашел, чучело зеленое. — А я не понимаю, зачем ты за мной приехала, раз так ненавидишь. Я тут за три дня, что Григорьев будет находиться под арестом, совсем с ума сошла бы от страха и неизвестности. «Думаю, тебе это было бы приятно. Говори, зачем приехала? Что еще задумала?» Ксения скрестила руки на груди, пытаясь продемонстрировать таким образом Ирке Сырку, что ее голыми руками не взять. «Ничего я больше не задумывала», – Сыромятникова выпустила из щек на волю свои глазки. И они оказались полными такой тоски, что у Ксении опустились только что напряженно сложившиеся руки. «Я не могла не поехать», – тихо сказала Ирка. «Он меня просил». Я же сказала, что для него сделаю все. Я люблю его. Еще с подготовительной группы логопедического садика люблю. А он тебя любит, как дурак. А ты Германовича. Какая путаница и несправедливость». «Да уж», – осторожно ответила Ксения. «Вот ты скажи», – неожиданно продолжила Ирка. «Чем я хуже тебя?» Ксения неопределенно пожала плечами. «Ты, наверное, думаешь, я толстая?» «Нет, ошибаешься. Мама говорит, что у меня просто кость такая широкая». «А сама совсем не толстая, это просто обман зрения». «Вполне возможно», – ответила Ксения, чтобы хоть как-нибудь утешить расстроенную Сыромятникову. «Слушай, Золотарева, а давай я скажу Сереге, что ты влюблена в Германовича и что у него нет никакой надежды. Ты ведь не против, это же правда». Я ему уже говорила об этом, почти. «И что он?» «Теперь я понимаю, что он огорчился». «Но ты ведь на него не претендуешь, а, Золотарева?» Германович-то гораздо лучше. У него и рюкзак Камелот, и кроссовочки какой-то навороченной фирмы. А ресницы... Ты обратила внимание, какой длины у Стасика ресницы? Девчонки от них просто как мухи мрут. И к тому же Гросси, Грари... Ну, в общем, картавит он не хуже Григорьева, а даже и лучше. А если Стасик у родителей попросит себе мотоцикл, так они ему такой купят. Умереть не встать. Накатаешься до ума помрачения. «Ну, так я скажу, Сережки, договорились?» «Знаешь, Ирка, после разберемся с ресницами и мотоциклами. Поехали домой. Ты иди впереди, а я за тобой. Ну, чтобы тебя, значит, не позорить». В электричке Сыромятникова тоже села отдельно от Ксении. А та очень этому обрадовалась. Ей хотелось подумать обо всем, что с ней приключилось за два недолгих месяца, что она училась в новом классе. Как она могла так оплошать?» Зачем ей нужно было связываться с дурацким вызыванием духа пиковой дамы? Ну что она теперь имеет? Одно нервное расстройство, раздражительность и страх темноты. Все-таки не может та страшная корга в зеркале существовать по-настоящему. Может быть, у овцы свечи были особенные, с каким-нибудь галлюциногеном? Они так сильно пахли? Не не стала бы она и себя заодно травить, и охотницу. Свечи у нее с нового года остались. Наверное, в них сильный ароматизатор добавлен. С другой стороны, на следующий же день после компьютерного послания с проклятием пиковой дамы с ней, с Ксенией Золотаревой, начались неприятности. Еще журнал с отметками. Неужели из-за него ее исключат? Хотя, может быть, это даже и к лучшему. Конечно, ведь здорово будет никогда больше не видеть овцу Долли, охотницу, толстенького сырка Германовича. Ох, Германович, как она могла в нем так ошибиться? Как могла не замечать, что он не понимает никаких ее намеков? Сейчас это настолько очевидно, что от одних только воспоминаний об их разговорах краской стыда заливает лицо. И человек он совсем другой. Ничего общего с мотоциклистом. Неужели любовь так застилает глаза? Ксения впервые употребила слово «любовь» по отношению к чувствам, которые она испытала к Стасу. И оно, это слово, показалось ей сейчас неуместным. Может быть, потому что Германович оказался не таким, каким ей хотелось бы? Не нужны ей его ресницы и рюкзак Камелот. И сам он такой веселый, красивый и благополучный не нужен. Ксения посмотрела в окно и стала внимательно разглядывать за оконные пейзажи, специально, чтобы не переходить думами к Григорьеву, потому что ей было невыносимо стыдно. Электричка неслась мимо широких разлапистых елей, ярко-зеленых и сказочно красивых, как в берендеевом царстве, мимо уже потерявших свою листву кленов и тополей. А вот рябина. Надо же, одна на пригорке. Красная, как факел. Голые деревья – это все они. Овца Доли, Охотница, Германович. Вечно зеленая толстая елка – это Ирка-сырок со своей не менее вечной любовью Григорьеву, тянущейся аж из подготовительной группы логопедического детского сада. А рябиновый факел – это, конечно, сам Сергей, которому одному только и нужна Ксения. Он помогал ей, выслушивал ее откровения абсолютно бескорыстно, ничего не требуя взамен. Она приникла к окну. Мимо продолжали нести с деревья, но ни в одном она не видела себя. Ее нет в этом лесу, ни с овцами, ни с сырками. И вряд ли она, Ксения, полное ничто после всего случившегося, посмеет приблизиться к факелу Сережи. «Слышь, Золотарева!» – Ксения уткнула в бок Сыромятникова. «Я все-таки к тебе сяду, а то так скучно, прям не могу». «Да ты что, Ирка?» – притворно испугалась за нее Ксения. «Вдруг пассажиры подумают, что мы с тобой заодно, и ты тоже едешь краситься в зеленый цвет». «Ладно, тебе не остри. Я знаешь, что думаю?» «Что? Может, нам с тобой еще раз вызвать эту старуху? Ну, пиковую даму?» «Зачем?» «Выяснить хочется, была ли она на самом деле. духли настоящий, или все девчонки подстроили?» «А что изменится-то, если узнаешь?» «Если она все-таки настоящая, я спрошу про серёгу а тебе советую выяснить, как выпутаться из истории с классным журналом». «Плевать мне вообще-то на тот журнал», честно сказала Ксения. «Но я, пожалуй, согласна еще раз попробовать. Ну, с зеркалом, с дамой пиковой. А что ты хочешь у нее узнать?» Любопытная Ирка приблизилась к Ксении вплотную, уже абсолютно не беспокоясь о том, что та ее сильно компрометирует своим эпатажным имиджем. «Знаешь, мне кажется, ты права. Нельзя оставлять такое дело неразгаданным. И если вдруг пиковая дама на самом деле существует, у меня тоже найдется, что у нее спросить. Только это не твоего ума дело, Ирка». «Подумаешь!» – обиженная Сыромятникова слегка отодвинулась от Ксении. «Ладно, не обижайся!» Спросительно заглянула ей в лицо Ксения. «В общем, я не против твоей идеи, но, честно говоря, не представляю, как воплотить ее в жизнь. Я даже боюсь подумать, как меня сейчас дома встретят. Может так случиться, что после сегодняшнего ночного отсутствия меня вообще никуда не выпустят дня три, как Григорьева. А дух ведь ночью надо вызывать». «А почему, собственно, ночью?» «Кто сказал, что ночью?» Ирка опять придвинулась к Золотаревой. «Ну, вроде так принято. Может, они днем не появляются». Это вампиры днем не появляются, потому что для них солнечный свет смертелен. А пиковая дама же не вампир. Откуда ты знаешь? Вид у нее был очень даже вампирский. Кровожадный такой, аж жуть. Хм, вообще-то ты права. Пиковая дама все-таки мертвец. А мертвецы из могил, как и вампиры, по ночам встают. Да нет же, никакой она не мертвец, вдруг сообразила Ксения. Она литературная героиня, хоть, конечно, по сюжету и умершая. Ее Пушкин придумал. Ой, как же я-то не догадалась. Тогда вообще все просто. Если Пушкин ее придумал, то и мы вполне можем придумать ей обстоятельства, в которых она должна появиться. Или возьмем, да и сымитируем ночь. Шторы задернем, часы переведем, свечи зажжем. Бред какой-то несешь, Ирка, скривилась Ксения. Никогда не слышала, чтобы духа в днем вызывали. Ничего не бред. Просто никому не приходило в голову попробовать. А нам пришло, и мы попробуем. Вот. Я думаю, дама и со шторами задернутыми разберется, белый день стоит или ночь. И перевод часов тебе тоже не поможет. Ты ее за какого-то ненормального духа принимаешь. А она и есть ненормальная. Нормальные тихенько себе в могилках лежат и через зеркала никому не лезут. Ну тебя, Ирка, мастерица ты страху нагонять. Говорю ж тебе, нигде она не лежит, потому как придуманная». Обыкновенный литературный персонаж она. Тем более, ты заклинание для вызова этого персонажа помнишь? Надо подумать. Вообще-то у меня память хорошая. Сейчас, кажется, так. Изменись глубина изначальная. Ты проснись, пробудись гладь зеркальная. Отразись в ней свеча блейковая. Ты и весь на в ночи. Да, блейковая. Да,